Глава тридцать Кирилл. Где ты, Олеся? Приора Ашота оставила где-то позади Хион Опергруппы. По навигатору мы уже приближались к селению Кубачи. Я пялился в темноту за окошком, но там почти ничего не было видно. Яркое пятно зашедшей луны сопровождало нас, освещая вершины гор до да редкие силуэты деревьев. Въехали в поселок и медленно поползли по улочке между заборов и двухэтажных особняков. За ними на склонах виднелись хаотично разбросанные двух- и одноэтажные каменные строения. Я нервничал. Раз Исмаил позвонил, значит, этот ослан в курсе, что мы едем. Значит, мог перепрятать Олесю. Причину похищения девушки мы не знали наверняка, и от этого тревога все усиливалась. Остановились, не доезжая указанного флажком в навигаторе дома, и погасив фары, молча ожидали Марка с его группой. Когда те проехали мимо, тронулись следом и остановились возле двухэтажного особняка. В доме свет горел только на втором этаже. Марк нажал кнопку звонка у входа. Ничего не происходило. Выждав немного, нажал еще несколько раз. Выждав немного, нажал еще несколько раз. Я поднял камень и начал стучать по металлическому косяку. Послышался лязг, и дверь открылась. «Почему шумите?» – выглянул высокий мужчина с угрюмым лицом. «Хозяева спят. Уходите!» Он хотел захлопнуть ее, но я ухватился за ручку, удерживая дверь, а Марк просунул туда плечо. «Полиция! Отойди в сторону, иначе арестуем, как соучастника преступления!» Выкрикнул он грозно. Ему на помощь подоспели два оперативника, угрожающе направляя на мужчину оружие. Спесь покинула охранника, и он попятился, освобождая проход. Марк окликнул ошота и, кивнув на меня, осадил. «Не лезьте, иначе пойдете ждать в машину», – буркнул он, устремляясь в дом. Я опешил от его командного тона, но Ашот сказал, «Сейчас должна работать опергруппа, у нас нет полномочий. Будем ходить следом, но вмешиваться нельзя». Я кивнул, но решил действовать по ситуации. Мы вошли в просторную прихожую, в которую выходили несколько дверей. Одна из них распахнулась, и к нам вышел высокий мужчина средних лет. «В чем дело?» С вызовом смотрел он на нас. «Кто вы такие?» «Следственный комитет». Марк раскрыл перед его лицом удостоверение. «Капитан полиции Замятин Марк Анатольевич. По нашим сведениям, в вашем доме находится без вести пропавшая гражданка Лосева Олеся Игоревна. От вас сейчас зависит, выдать нам девушку добровольно или мы устроим здесь обыск». «На осмотр дома у вас нет ордера», – Твердо смотрел мужчина в глаза Марка. «Вы ввалились на частную территорию без документа, дающего вам такое право. Я подам жалобу на вас в прокуратуру». «Что ж, содействие оказывать нам, я вижу, отказываетесь, гражданин Бахрамов Аслан Муса». Марк дал ему еще раз подумать. «В доме нет посторонних», — стоял на своем Аслан. «Но без ордера я вас не впущу», — сверкнул он черными глазами и вскинул с вызовом голову. Я непроизвольно сжал кулаки, с трудом сдерживая себя, чтобы не кинуться на негодяя. Ведь если они сейчас не договорятся, то ордер на обыск дома, наверное, Марк добудет только завтра. У меня есть ордер. Неожиданно для всех Марк открыл папку и достал документ. Я в этот момент решил, что, видимо, был неправ в своих выводах о работе полиции. «Ознакомьтесь». «Понятые», — оглянулся он на меня и Ашота. «Прошу следовать за нами». Лицо хозяина вытянулось и побледнело. Один из оперов, держа руку на кобуре, попросил его идти вперёд. Навстречу нам выскочила пожилая женщина, видимо, мать, с полными ужаса глазами. Следом вышла женщина помоложе. «Аслан, кто эти люди? Что происходит?» — запричитала та, что старше. Вторая молча наблюдала за происходящим. Опер шел впереди и толкал двери. Они были заперты. Марк предложил выдать добровольно ключи, чтобы не менять потом сломанные механизмы. Хозяин кивнул пожилой женщине, и та, вытащив из кармана связку, пошла впереди, открывая замки. Комнаты были однотипные. Я подумал, что хозяин использовал дом как гостевой, сдавая жилье туристам. Но сейчас они все были пустые, кроме одной, в конце коридора. В ней лежали вещи, посуда, но мать хозяина сказала, что здесь живет она. Марк заглянул в шкаф и туалетную коморку, никого там не обнаружил и вышел. Осмотрев первый этаж, поднялись по лестнице на второй. Здесь во всех комнатах лежали чьи-то вещи. В одной из трех детских сидели и, распахнув испуганные глаза, пялились на нас девчонки. Следом располагались две спальни. В одной из них в кроватке спал ребенок. Наткнулись на запертую дверь, постучали. Открыла закутанная в хиджаб женщина. Она быстро затараторила что-то на азербайджанском. Аслан ей что-то ответил, и она отступила. Но и в ее комнате Олеси не оказалось. Я цепко разглядывал комнаты, стены, потолок просторного холла, пытаясь найти зацепку. За спиной услышал шепот. Оглянулся. Девчонки, тихо переговариваясь, толкались возле нас. Женщина, видимо, их мать, на явно русская, оглянулась и прикрикнула на них. «Кто разрешил вам выходить сюда?» Детвора нехотя развернулась уходить, и тут, в волосах у одной из них, я увидел знакомую заколку. Олеся при мне на ВДНХ выбирала ее. Заколка была ручной работы, и вряд ли вторая такая же могла оказаться у девочки. Я ухватил малышку за руку. «Марк, это заколка Олеси!» – громко окликнул я следователя. Все обернулись и уставились на нас. Девочка испугалась и дергала руку. «Пусти! Пусти меня!» Трепыхалась она, но я не разжимал хват. Неожиданно она вцепилась зубами мне в запястье. От неожиданности я разжал пальцы и то бросилась в комнату. Я следом, а вся компания во главе с женщинами следом за мной. Девчушка была проворной, но я настиг ее раньше, чем она скрылась за дверью. «А ну не тронь ребенка! Непонятно как, первым налетел на меня Аслан. «Где Олеся, мразь?» Я резко развернулся и воткнул кулак ему под дых. Мужик согнулся, а я, не помня себя, замахнулся снова. В этот момент мою шею сдавило что-то. Я резко ухватился, но понял, что это детская рука. «Пусти папу! Не трогай его!» На мне обезьянкой повисла та же девчушка, которая только что удирала от меня с заколкой. Она умудрялась одновременно давить мне на горло, обхватив его ручонкой, пинать ногами и царапать шею. «Олеся сама подарила мне заколку!» Кричала она, а ее сестры пялились на нас, выглядывая из комнат. Да снимите же ее с меня! прохрипел я, оглядываясь, куда ее скинуть, чтобы не пришибить. Подскочила мать девочки. Милек, успокойся, отпусти его! Она пыталась оттащить дочку, но та рассерженным зверьком продолжала яростно лупить меня. Милек, Аслан уже пришел в себя, грозно прикрикнув на девчонку, он резко проговорил что-то на азербайджанском. Только тогда она соскользнула с меня и, расправив плечи, гордо прошествовала в комнату. Несмотря на комичность ситуации, я восхитился малышкой. «Это девочка?» Допрос Аслана ничего не дал. Сказал, что туристка заходила, ночевала в доме ночь. Как зовут, не знает. Она ей подарила ребенку заколку. На вопрос, где она сейчас, сказал, что не следит за посетителями. Куда ушла, не ведает. Осмотрели внутренний двор, сад, постройки, там тоже находился охранник. Но на наши вопросы лишь хлопал глазами и разводил руками. Я снова прошел в дом, намереваясь проникнуть наверх и расспросить детей. Но в коридоре столкнулся с женой Аслана. Она украдкой сунула мне в ладонь клочок бумаги и, не говоря ни слова, прошла мимо. Развернул листок. Олеся ушла около десяти через задний двор в сторону Дербента. Я нашел Ашота и показал записку. «Что ж», — пожал плечами он, — «я сразу понял, что ее здесь нет». «Поехали. Она там где-то одна в темноте, может упасть в пропасть. По пути поговорим». Я направился к дому, чтобы вернуться через главный вход к машине. Ашот переговорил с Марком и догнал меня. «Как ты понял, что Олеси здесь нет?» — спросил я. «Была бы здесь, он бы нам ее отдал. Он не глупец. Коли попался, не стал бы усугублять свое положение. Семья у него». Дорожил бы и не стал бы девушку в дом тащить силой. Ашот открыл машину, и я, не задерживаясь, забрался в салон. «Нам надо выехать на ту улицу, куда выходят ворота внутреннего двора. Олеся по той дороге ушла», – подсказал я Ашоту, но он уже тронулся и свернул в ближайший проулок. Та улочка с другой стороны дома в итоге вывела нас на ту же дорогу, по которой мы въехали в селение. Она ушла примерно два-два с половиной часа назад. «Значит, точно прошла уже больше пяти километров. Смотри на спидометр. Через пять километров остановимся и посигналим. Меня беспокоит то, что мы ее по пути не встретили, ведь она должна была идти по дороге», — рассуждал я. «До перевала она не должна была успеть дойти, а здесь упасть некуда». «Где же она тогда?» Я всматривался в темноту за окном. «Не знаю, Кирилл. Найдем, спросим», — отозвался Ашот. Через пять километров остановились, и Ашота гласила окрестность резкими в ночи звуками клаксона. Я вышел на дорогу, и когда наступила тишина, несколько раз позвал «Олеся!». В ответ звучал лишь треск цикад. Сел в машину, и мы поехали дальше. Через километр снова остановились, чтобы посигналить. Я снова звал в ночи Олесю, всматриваясь и вслушиваясь во тьму. Но, увы... «Садись, Кирилл, она же шла быстро, скорее всего, ушла дальше», — крикнул Ашот. «Поезжай медленнее», — попросил я и открыл форточку в надежде услышать, если вдруг Олеся откликнется. Проехали еще пару километров, периодически останавливаясь, чтобы посигналить и позвать. Но Олеси нигде не было.